Глава двадцать девятая. Степан Иванович налил мне чай и присел напротив. «Ну что, моя хорошая, рассказывай!» Сцепил сморщенные руки в замок и ободряюще улыбнулся. «Что приключилось у тебя, дорогая?» «С чего вы взяли, что что-то случилось?» «Просто устала. Беременность». Он покачал головой, взял меня за руку. «Моя ты хорошая. Неужели собираешься обмануть старика? Я же знаю тебя, жизнерадостная девочка, и вижу, что маешься. Рассказывай, что этот подлец сделал?» «Ну вот. Именно поэтому я и не хотела говорить со Степаном Ивановичем о Макаре. Даже если мы поженимся, проживем вместе десятки лет, и я рожу ему пятерых детей, все равно...» Для моего бравого старичка Лавров останется под лицом и негодяем. Ох, дедушка, вы опять за свое. Дедушкой я называла Степана Ивановича, когда нужно было его смягчить, и это всегда удавалось. Макар не подлец. Он любит меня, оберегает и.. и мучает. Закончил за меня, а я поняла, что он прав действительно мучает и меня, и себя, и малыша нашего будет истязать, если таким останется. В том, что Лавров изменится, я сильно сомневалась, а что делать со всем этим, не знала. Понимаете, он очень любит меня, боится потерять, а после того нападения он словно каждую минуту ждет чего-то плохого – Я недавно нашла оружие у него под подушкой, и мне страшно. За него боюсь, понимаете?» Степан Иванович, вопреки моим ожиданиям, не стал сыпать проклятиями на голову Лаврова, а задумался. «Вот вы тоже мужчина. Скажите, это нормально? Так должно быть?» Старичок пожал плечами. «Я, Асенька...» Не могу знать, что там в голове у этого бандита, но в какой-то степени могу его понять. Тогда вы оба чуть не погибли, и он, разумеется, боится очередного нападения. С его занятием неудивительно. А ты не будь такой простушкой. Если любит, значит надави на него. Пусть бросит все свои темные делишки, чтоб им... «Мне ли тебе объяснять, как вы, женщины, умеете на мужиков давить?» И тогда я впервые задумалась, что Степан Иванович прав. Если бы не было этого бизнеса, не было бы и конкурентов, проблем, разборок, пистолета под подушкой и беспокойных снов. Может, все было бы по-другому. Но я ошибалась. Дело было вовсе не в делах Макара» а в нем самом, в его собственной, в его собственнической натуре, в его жадности. Он был жаден и не желал делить меня ни с кем, кроме ребенка. Лишь наша семья имела и имеет для него значение. Но то, как жестоко он добивался своих целей, еще не раз меня напугает. «Ну что?» «Кому ты инфу сливал, Ванечка?» Лавр широко улыбнулся несчастному и легко похлопал по плечу. «Не стесняйся, рассказывай». Пропел простодушно, словно пригласил старого друга поболтать за чашкой чая. Парень просто замотал головой, отрицая свою вину, которую, в принципе, уже давно доказали. Пахом скривился. «Зря». «Нельзя Макару врать, дурачить его нельзя. Боком выходит такая глупость». Раздался хруст костей, и тут же парень закричал от боли. «Ну вот, еще один сломанный палец. Сколько там у нас осталось? Семь». Со стороны могло показаться, что Лавру по кайфу пытать неудачливого программиста, но Геннадий хорошо знал, что это не так. Раньше Макар вообще не участвовал в подобного рода мероприятиях. Да, всегда был зол, даже агрессивен по отношению к предателям, но сам пытал кого-либо редко. Убить мог. жестко, без сожалений и прощальных слов. Просто нажимал на курок или доставал нож и заканчивал дело. Сейчас же он словно обезумел. Пахом даже начал побаиваться за его психическое состояние, И, честное слово, был бы Макар ранен в голову, понял бы его состояние. Но только мозг Лавра не давал сбоев. Напротив, работал как часы. Мог бы посоревноваться с великими мыслителями, чтоб ему... «Кому ты сливал инфо? Снова хрустнул палец, а штрафник истошно заорал. «А может, мне топор взять, а?» «Макс, у нас есть топор?» Повернулся к побледневшему охраннику, и тот сглотнул. «Здесь нет, шеф, но если надо, я...» «Я скажу, скажу!» — завопил Иван, предчувствуя новую боль. «Все расскажу, только не надо топора!» Пахом наблюдал за происходящим, оставаясь в стороне, пытаясь изучить поведение нового Лавра и понять, как себя с ним вести». Как вытащить его из этой черной дыры, куда братишку засасывать с бешеной скоростью? Пахом не был паенькой Вовсе нет. На его руках было столько крови, что захлебнуться ею можно. Вот только излишнюю жестокость никогда не оправдывал и не считал нужной. Этого алчного сопляка, программиста-скакуна, можно было просто припугнуть, и он бы раскололся как миленький, но Лавар выбил ему зубы, сломал пальцы, и было видно по взгляду, что это еще не все. После того, как пацан рассказал все, что знал о заказчике, Макар прострелил ему руки и ноги, и лишь потом прекратил страдания. «Что?» – взвился, уловив недовольный взгляд Геннадия. «Не нравится, а мы могли этого избежать!» если бы ты не относился так халатно к выбору кадров. А теперь подбросьте его труп тем, кому он служил. Пусть знают, до кого доебались. В итоге Пахом понял. Помешался друг на подозрении, постоянном ожидании удара в спину. Просто двинулся, и теперь остановить или свернуть в другую сторону его... Прущего, как скоростной поезд, невозможно. Проснулась от мягкого, влажного тычка в шею и расплылась в счастливой улыбке. Меня с любопытством разглядывал маленький черный щенок неизвестной породы и радостно вилял хвостиком. Какой он хорошенький! Схватила малыша и, прижав к себе, зажмурилась от удовольствия зарывшись пальцами в короткую, немного волнистую шорстку «Ну, знаешь ли, если ты вместо меня по утрам будешь тискать собаку, то нам с ним в этом доме станет тесно». Наигранно угрожающе проворчал Макар и, забрав у меня щенка, потрепал его за ухо. «Как назовем зверюгу?» Я задумалась. «Не об имени нового члена нашей пока еще маленькой семьи, Задумалась о том, каким разным может быть этот мужчина. Еще вчера вечером он пришел со сбитыми костяшками рук, в крови и злой до невозможности. А сегодня дарит мне щенка и выбирает ему имя. «Может, Бальтазар или Арис?» — предложил варианты, достойные самого Лавра. «А может, что-то менее пугающее?» Забрала щенка из его рук и прижала к груди. «Малыш, например, или... Макс?» Макар хмыкнул и, присев рядом, сгробастал меня в объятия. «Ну какой малыш, Ась? Это бойцовская псина!» Усмехнулся, глядя на меня как на дурочку. «Бойцовская? Не то чтобы я была недовольна или еще чего, но почему именно бойцовская?» Лучше бы не спрашивала и продолжала тешить себя иллюзиями. «Ну а что, не дворнягу же дрессировать на охрану? По-моему, отличный выбор, нет?» «Нет. Совсем нет. И дело тут вовсе не в собаке и ее породе. Дело в том, что Лавров, как обычно, решил за меня и подсунул щенка, из которого собирается вырастить убийцу» а этот зверь будет жить с нашим ребенком под одной крышей. Макар, тебе не кажется это странным? То, что происходит с тобой. А что со мной происходит, Ася? Сразу же улыбка испарилась с его лица. Я делаю для тебя и наших будущих детей то, что считаю нужным. Вздохнула. Говорить бесполезно. Впрочем, как обычно. Но и продолжаться это не может. Для наших детей ты держишь пистолет под подушкой и заводишь собаку, которая нас всех сожрать может. Нахмурившись, Лавров ничего не ответил, лишь взял щенка и направился к двери. — Я боюсь тебя, Макар. Замечательно поговорили.